Глава вторая. Комната, где мы играли, расположена была в первом этаже виллы, и ее окна выходили в сад. Поднимая глаза от нот, я видел выкрашенную в зеленую краску дверь павильона, где Ойген Бишов обычно запирался, когда ему присылали новую роль. Там он ее разучивал и в н ы е о д н и е часами оттуда не выходил. До позднего вечера мелькал тогда за освещенными окнами его силуэт. идел а л странные телодвижения, какие ему предписывала роль. Песчаные дорожки сада были ярко освещены солнцем. Между грядками фуксии и георгин сидел на к о р т о ч к а х глухой старик-садовник и срезал траву однообразным, утомлявшим мое зрение движением правой руки. В соседнем саду шумели дети, пуская лодочки по воде и з м е е в повоздуху, а сидевшая на скамье в лучах предвечернего солнца пожилая дама. бросала из сумочки хлебные крошки воробьям. Вдали на лугу медленно двигались по направлению к лесу гуляющие с яркими зонтиками и детскими колясками. Мы начали музицировать в пятом часу дня, проиграли две скрипичные сонаты Бетховена и трио Шуберта. Примечание. Людвиг Иван Бетховен, 1770–1827, немецкий композитор, пианист, дирижер. Франц Шуберт, 1797–1828, австрийский композитор. После чая приступили наконец к трио Аж Дур. Я люблю это трио, особенно первую часть п о л н у ю торжественного ликования, и поэтому пришел в раздражение, когда в дверь постучали. едва лишь мы начали играть Ойген Бишев своим звучным голосом громко произнес войдите и в комнату п р о с у н у л с я молодой человек лицо которого мне сразу показалось знаком я только не мог вспомнить где и при каких обстоятельствах уже видел его он закрыл не без шума дверь хотя по-видимому очень старался нам не помешать это был рослый плечистый блондин с почти четырехугольной головой С первого же взгляда он мне не понравился, отдаленно н а п о м и н а я кашалота. Дина вскользь подняла на него глаза, от клавиш кивнула ему к моему удовольствию довольно небрежно и продолжала играть, между тем как ее муж бесшумно поднялся с дивана, чтобы поздороваться с запоздавшим гостем. Поверх моего пюпитра я видел, как они беседуют, а затем кашалот вопросительно и с заметным удивлением указал на меня движением головы: кто это? Откуда он взялся? И я пришел к заключению, что он, по-видимому, интимный друг дома, если позволяет себе такие вольности. Когда мы доиграли первую часть трио, Ойген Бишов познакомил нас. Инженер Вальдемар Сольгруп, товарищ моего зятя, барон фон Пош, любезно заменивший Феликса. Феликс. Младший брат Дины услышал, что его упомянули, и помахал левой рукой в белой повязке. Он обжег в лаборатории руку и не мог поэтому играть на скрипке. А чтобы не сидеть без дела, перелистывал Дине ноты. Затем показался доктор Горский, и з з а своей виолончели, приветливо усмехающийся гном, но инженер только мимоходом пожал ему руку и уже в следующий миг стоял перед Диной Бишев. И между тем, как он склонился над ее рукой, Он держал ее в своей руке гораздо дольше, чем это требовалось, и на это было положительно тягостно смотреть. Между тем, как он стоял, склонившись над ее рукой и что-то ей настойчиво говорил, я заметил, что он совсем не так молод, каким показался мне вначале. Его белокурые коротко остриженные волосы слегка серебрились на висках, и было ему, вероятно, лет под сорок, хотя он держался, как двадцатилетний юнош. Наконец он решился выпустить руку дина и подошел ко мне. Кажется, мы с вами знакомы, господин в е р т о з Меня зовут барон фон Пош, сказал я очень спокойно и очень вежливо. к о ш а л о т понял намек и извинился, сказав, что не расслышал, как это водится моей фамилии, когда нас знакомили. У него была странная манера речи. Он как-то выталкивал слова изо рта и живо. Напомнил мне этим своим двойника, выпускающего водяную струю из ноздри. Но ведь вы меня помните, надеюсь? – спросил он. Нет, очень сожалею. Если не ошибаюсь, вы пять недель тому назад? Мне кажется, вы ошибаетесь, – сказал я. Пять недель тому назад я путешествовал. Совершенно верно, вы путешествовали по Норвегии, и мы на пути из Христиани в Берген четыре часа сидели друг против друга. Вспоминаете? Примечание: Христиани с 1624 по 1924 год называлась Осло, столица Норвегии. Упоминается также Берген, крупнейший торговый город в Норвегии. Он помешивает ложечкой в чашке ч а ю которую поставила перед ним Дина. Его последние слова она расслышала и говорит с любопытством глядя на нас обоих: "Ах, так вы уже раньше были знакомы". Кошелот самодовольно и бесшумно смеется и говорит, обратившись к Дине: "Как же, но господин барон был во время плавания также необщителен, как сегодня". "Весьма возможно", ответил я. "К сожалению, такова моя привычка. Я не особенно люблю дорожные знакомства". И этим инцидент был для меня исчерпан, но не для кашалота. Ойген Бишев заговорил об изумительной памяти н а л и ц а которую только что еще раз доказал инженер. Ойген Бишев всегда готов наделять своих друзей всевозможными дарованиями и выдающимися качествами. Полно, что вы, говорит инженер, прихлебывая чай. В этом случае никакой особенной памяти я не показал. Правда, лицо у господина Барона как у тысячи других людей. Вы меня простите, барон, но положительно удивляться надо. До чего вы похожи на множество других людей, но зато у вашей английской трубки физиономия несомненно характерная. По ней-то я вас сразу и узнал. Я нахожу, что его шутки довольно плоские и что он несколько невмеру занят моейю особой. Решительно не понимаю, чем заслужил я такую честь. Ну, Ойген, рассказывай теперь ты, душа моя, восклицает Кашалот громко и бесцеремонно. У тебя был, читал я, большой успех в Берлине. Все газеты ведь только о тебе и говорили. А как у тебя идет дело с королем Ричардом? Подвигается оно? Не будем ли мы дальше играть? Предлагаю я. Кашалот сделал п р и в л е ч е н о испуганный извинительный жест. Вы еще не кончили? Ах, ради бога, простите. Правда, я думал, я ведь совсем не музыкален. Это отнюдь не ускользнуло от моего внимания. Уверил я его с чрезвычайно любезным выражением лица. Он делает вид, будто не расслышал этого замечания, садится, вытягивает ноги, берет несколько фотографий со стола и углубляется в созерцание карточки, на которой Ойген Бишов представлен в костюме какого-то шекспировского короля. Я начинаю настраивать скрипку. Мы сделали только небольшую паузу между первой и второй частью в вашу честь, господин инженер, говорит доктор Горский, и я слышу, как Дина шепчет мне: "Отчего вы так неприветливы соль грубом?" Я, вероятно, залился краской в этот миг. Я всегда краснею, когда она заговаривает со м н о ю Повернув голову, я вижу своеобразный овал ее лица, темные глаза, удивленно и вопросительно на меня устремленные, и я еще ответа хочу объяснить ей свою антипатию. Объяснить, что чувствую предубеждение к людям, которые так не кстати врываются в комнату. Конечно, они в этом не виноваты и могут быть в то же время превосходными людьми. Я это сознаю. Таково уж их р о к о в о е предрасположение. Всегда п о я в л я т ь с я в тот миг, когда они мешают. Я с этим соглашаюсь охотно, но не могу подавить в себе эту антипатию. Ничего не поделаешь, таки м уж я рожден. Нет, кого ж е я стараюсь провести? ведь это все неправда, это ревность, жалкая ревность, страдание преданной любви. При виде Дины я становлюсь сыпной собакой, которая стережет ее. Кто к ней приближается, тот становится моим смертельным врагом. Каждый взор ее глаз, каждое слово ее уст, я хочу сохранить для себя. То, что я не могу освободиться от нее, не могу встать и навсегда положить этому конец, это болит. Это горит во мне. Тише. Доктор Горский делает знак. Он дважды ударяет смычком по п ю п и т р у и мы приступаем ко второй части.